Напрасно в бешености порой я рвал отчаянной рукой терновник, спутанный плющом. Всё лес был, вечный лес кругом, страшнее и гуще каждый час, и миллионам чёрных глаз смотрела ночью темнота сквозь ветви каждого куста. Моя кружилась голова, я стал влезать на дерева, но даже на краю небес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 и на нём шерсть отливалась серебром. Я ждал, схватив рогатый сук, минуту битвы. Сердце вдруг зажгло со жаждою борьбы и крови. Да, рука судьбы меня вела иным путём, но нынче я уверен в том, что быть бы мог в краю отцов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 Но враг мой стал изнемогать, Метаться, медленней дышать, Сдавил меня в последний раз. Зрачки его недвижных глаз Блеснули грозно И потом закрылись тихо вечным сном. Но с торжествующим врагом Он встретил смерть лицо к лицу,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 еще в сомнение погружен. Я думал, это страшный сон. Вдруг дальний колокол звон раздался снова в тишине. И тут все ясно стало мне. И слушал я без слез, без сил. Казалось, звон тот выходил из сердца. Будто кто-нибудь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 так было сладко, любо мне. А надо мной в вышине волна теснилась к волне, и солнце сквозь крусталь волны сияло сладостной луны. И рыбок, пёстрые стада, в лучах играли иногда. И помню я одну из них. Она, приветливой других, ко мне ласкалась. Чешуёй была покрыта золотой, Её спина, она велась над головой моей не раз, И взор её зелёных глаз был грустно нежен и глубок, И, надевиться я не мог, её сребристый голосок Мне речи странные шептал и пел, и снова замолкал. Он говорил, «Дитя моё, останься здесь со мной».